«Малахус!» – в отчаянии прохрипел он. Ученик обернулся. «Подожди минутку. Я задыхаюсь». Логин рванул ворот, пытаясь вдохнуть поглубже. Киухмыльнулся. «Наверное, от вони». Вполне могло быть и так. В доках воняло, как в аду. Запах тухлой рыбы, тошнотворных пряностей, гниющих фруктов, свежего навоза, потеющих лошадей, мулов и людей, смесь запахов, настоявшихся на жарком солнце, действовала еще хуже, чем каждый из них в отдельности. «Дорогу!» Кто-то грубо отпихнул его плечом в сторону и тут же скрылся. Логин прислонился к покрытой копотью стене и вытер пот со лба. «Что, не похоже на просторный пустынный север, а, девятипалый?» Улыбнулся бояз. «Да уж». Логин рассматривал снующих мимо людей, лошадей, и повозки, бесконечный поток лиц. Один из прохожих глянул на него с подозрением. Какой-то мальчишка показал пальцем и что-то прокричал. Женщина с корзиной быстро обошла его стороной, испуганно оглядываясь. Логин вдруг осознал, что на него смотрят с опаской. Он наклонился к Малахусу. «На севере меня боятся и ненавидят. Мне это не нравится, но я хотя бы знаю, за что». Несколько угрюмых моряков пристально мерили его озадаченными взглядами, в полголоса сурово переговариваясь. Он озадаченно смотрел на них, пока те не скрылись за грохочущим фургоном. «Но почему меня ненавидят здесь?» тот движется быстро», — проворчал Бояс, хмуро взирая на толпу. «Он уже начал войну с Союзом. Боюсь, северяне в аду и сейчас не слишком популярны». «Откуда они знают, что я родом с севера?» «Ты несколько выделяешься», — объяснил Малахус, приподняв бровь. Логин дернулся в сторону и дал дорогу паре хохочущих юнцов, промелькнувших мимо. «Выделяюсь? Среди всего этого?» «Всего лишь как огромный, покрытый шрамами, грязный верзила». «А, он оглядел себя». М «Да, понимаю». Вдали от доков толпа поредела. Воздух стал чище, шум ослабел. Вернее, здесь по-прежнему было людно, душно и шумно, но Логин хотя бы мог вздохнуть. Они шли по широким мощеным площадям, украшенным цветами и статуями. Над дверями домов висели ярко раскрашенные деревянные таблички. Голубая рыба, розовые поросята, лиловые гроздья винограда, коричневая коровая хлеба. На солнце были выставлены столы и стулья. За ними сидели люди, они ели из плоских котелков и пили из зеленых стеклянных кружек. Логин и его спутники пробирались по узким улочкам, где над ними склонялись веткого вида деревянные отштукатуренные здания, почти сходившиеся вверху над головами, оставляя в промежутке лишь тонкую полоску голубого неба. Они блуждали по широким дорогам, вымощенным булыжником, кишащим людьми, окаймленным огромными белыми строениями. Логин с изумлением осматривал все, что попадалось ему на глаза. Ни в одном болоте, каким бы туманным оно ни было, и ни в одном лесу, каким бы не был он густым, Логин не чувствовал себя таким потерянным. Он не имел представления, в каком направлении находится их корабль, хотя они сошли на берег не более получаса назад. Солнце скрывали высокие здания, и все вокруг казалось одинаковым. Логин приходил в ужас при мысли о том, что может потерять Бояза и Малахуса в толпе, и уже никогда не сумеет их отыскать. Он спешил за лысым волшебником, выбираясь на открытое пространство». Они вышли на большую дорогу, шире любой из тех, которые Логин видел прежде. С обеих сторон ее окружали белые дворцы с высокими стенами и решетками, а также старые деревья. Люди здесь выглядели необычно. Их разноцветная одежда странного покроя явно не служила ни для какой практической цели. Женщины вообще едва походили на людей. Бледные, костлявые, закутанные в яркие ткани. Они обмахивались кусочками растянутой на палочках материи, когда выходили на жаркое солнце. «Где мы?» – прокричал Логин Боязу. Если бы волшебник ответил, что они на Луне, он бы не удивился. «Это прямой проспект, одна из главных улиц города. Он напрямик ведет через самый центр города, Каргионту». «К Аргионту? «Это крепость, дворец, казармы и резиденция правительства. Город внутри города, сердце Союза. Именно туда мы и идем». «Вот как?» – удивился Логин. Группа хмурых молодых людей с подозрением оглядела его, когда они миновали их. «А нас туда пустят?» «О, да! Но им это придется не по вкусу». Логин продолжал пробиваться сквозь толпу. Повсюду, куда ни глянь, солнце сверкало в стеклах окон. Их тут были сотни. В Корлеоне имелось несколько стеклянных окон в самых роскошных зданиях. По крайней мере, до тех пор, пока город не разграбили. Потом, надо признать, стекол осталось мало». Можно сказать, почти совсем не осталось. Ищейка любил звук, который издавал разбиваемое стекло. Он протыкал окна копьем с широчайшей улыбкой на лице, восхищенный этим хрустом и звоном. Но это далеко не самое худшее. Бетот отдал город своим Карлам на три дня. Таков был его обычай, и его любили за это. Логин потерял палец в сражении за день до этого. Ему прижгли рану раскаленным железом. Она пульсировала и горела, а от боли он еще сильнее зверел. Словно тогда ему требовался предлог для проявления жестокости. Он помнил ту вонь, кровь, пот и дым, и звуки, вопли, треск и смех. «Пожалуйста!» Логин споткнулся и чуть не упал. Кто-то цеплялся за его ногу. Женщина сидела на земле возле стены. Ее одежда была грязная и рваная, и лицо бледным и изможденным от голода. Она держала что-то в руках, какой-то сверток тряпья. «Ребенок!» «Пожалуйста!» И больше ничего. Люди смеялись, болтали и сновали мимо, словно ее тут и не было.